Глава тринадцатая Рывок, и я обхожу очередную камеру. Теперь надо осторожно пробраться в дом. Я все же решил сначала навестить серверную, чтобы заложить там заряд взрывчатки. Во всяком случае попробовать. Если это будет слишком сложно, пойду сразу в особняк Токугава, но хотелось бы и тут побывать. По факту мне это не нужно». Да и службам безопасности Куяма и императорского рода может не понравиться, если тут все рванет, но ситуации бывают разные. Не дай боги, спалю на камеру что-нибудь лишнее, и на этот случай необходимо иметь возможность уничтожить запись камер наблюдения. При отходе уже будет все равно. Одет я сегодня был в DH-2М, не самый лучший вариант для скрытного проникновения. Немецкий комбинезон пилота МПД был хорош лишь тем, что крайне распространен. Да, дороговат для повсеместного применения среди, к примеру, наемников, но кто мог, тот покупал именно его, во всяком случае в Японии. А вот использовать КП-3, который я закупил через Акеми месяцев восемь назад, уже нельзя. Русские комбезы, несомненно, лучше, но слишком уж они редки в Японии. Да и мои люди, которым я раздал большую часть, наверняка уже давно в них засветились. В общем, пока так, а на будущее, если я не перестану использовать личину токийского карлика – Надо найти что-нибудь получше. Блин, да у немца даже модулятора голоса в шлеме нет. Поэтому пришлось фантика напрягать, который справился в рекордные сроки. Еще и тактический режим лучше не включать, иначе визоры все того же шлема начинают светиться ярко-синим цветом. Отстой, короче. Но и совсем без защиты в это пекло лучше не лезть. Я ведь не бахир и юзер, доспеха духу у меня нет, а пуля, как известно, дура, от нее и ведьмак моего ранга не застрахован. Хотя пули еще ладно, а вот осколки совсем без царя в голове, летят сами не знают куда. Время осторожничать у меня было. Пришел я сюда заранее, так что до самой серверной добрался аж за полчаса. В основном из-за предполагаемых систем слежения. Это окрестности я разведал, а тут всего один раз был. На все про все и дом, и серверную я потратил час, зато теперь, если что, всяко спокойнее. Пока пробирался к особняку, к Токугава кто Токугава кто-то приехал. Кто именно, не знаю, но машина дорогая. Плюс времени было уже полдвенадцатого ночи. В общем, не знаю, важно это или нет, но особо задумываться на этот счет я не стал. До отведенного похитителями срока оставалось пара дней, так что спешить не буду. Приняв решение, поправил рюкзачок на спине и по-прежнему осторожно двинулся дальше. В сам особняк пробрался при помощи скольжения. Очень неприятный навык, но в данном случае самый безопасный, в плане незаметности безопасный. Мне это рискнуть пришлось не слабо. Сначала забрался на соседний дом, слез. Забрался на другой дом, прикинул, подсчитал, просканировал местность всеми доступными методами, прикинул и подсчитал еще раз, а потом скользнул прямо в особняк, сквозь забор и стены, четко в один из коридоров дома. «Дерьмище!» — прошептал я, поежившись. «В шлеме меня все равно не услышать, если я не захочу этого, а выразить свое состояние хоть как-то очень хотелось. Это долбанное скольжение когда-нибудь выйдет мне боком. Блин, как же больно!» «Все, хватит. Собрался и пошел. Мужик ты или где?» Прежде всего следует осмотреть дом. Он у Токугава каменный, четырехэтажный и лишь стилизован под традиционный стиль. Девушек держат где-то под крышей, чуть ли не на чердаке, Обнаружение разума четко на это указывает. Да и обнаружение жизни подтверждает, хотя не люблю я использовать этот навык в городе. Тем не менее, смотреться стоит, на всякий случай. А начнем мы, само собой, с первого этажа. На нем сейчас никого, так что можно немного расслабиться. Стоп. Нет. Последний раз, когда я так поступил, за мной весь наличный состав военной базы гонялся. Тоже вот так расслабился». Вскрыл нужную дверь, а там робот-охранник. Будь он человеком, тоже, наверное, охренел бы. Медленно и осторожно я проверил этаж, после чего поднялся на следующий. На нем обнаружение разума показывало всего троих, причем все трое находились в одной комнате, и один из них расхаживал из стороны в сторону. «Лично будешь отрезать», — услышал я, прислонив шлем к двери. Немного настроив чувствительность микрофона, продолжил слушать. — Хватит и одного пальца, если они и после этого не согласятся отдать кольца. Ко — Куяма отдадут, — заговорил третий. — Надавит на Аматэрусан и отдадут. А вот император... — Все, хватит, — произнес первый, судя по голосу самый старый. Я всегда был за риск. Род обязан был возродить свое величие, но ты, сын, перегнул палку. Рано я отдал тебе главенство в роду. Вы себя послушайте, два бандюгана, а не аристократы. И что ты предлагаешь? усмехнулся второй голос. Вернуть все, как было не выйдет. Да и упускать такой шанс. Мы ведь иначе просто не сможем добыть кольца. Да с чего ты вообще поверил этим дважды изгнанным? Сбавь тон, отец, и прекрати истерить. Сакураи лучшие в стране специалисты по артефактам, и врать им смысла не было. Может, и во всем мире, встрял третий голос. Во всяком случае, их профессионализм подтверждали очень многие, в том числе и за рубежом. И врать им действительно не было смысла. Пригласили их мы, готовы они не были, заплатили честь по чести. Обычная консультация. Хорошо хоть додумались их убрать. Вы хоть эту, это. Вы хоть спрячьте артефакт нормально. Не дело его держать у себя в кабинете. Ценность вроде как. Да не соврали они, не соврали. Как знаете. Все, я спать. Посторонившись, я прислонился к стене. Через пару секунд дверь открылась, и из комнаты вышел старик в кимоно, которого я опознал как прежнего главу, а ныне старейшину рода. Возможно, именно он и приехал сюда недавно. Благодаря отводу глаз ни он, ни двое мужчин в кабинете меня не заметили, хотя мужчины, оказавшиеся его сыновьями, и не могли меня увидеть. Во всяком случае, пока я не заглянул внутрь. Решение сформировалось практически мгновенно. Может, Кояма с императором и желали бы получить их живыми, но лично мне оставлять учителей за спиной не хотелось, поэтому, слегка придержав дверь, я зашел внутрь. Прежде чем начать действовать, нужно немного подождать, чтобы старик не услышал случайной возни. — Если бы пистолеты с глушителем были абсолютно тихими, я бы и старейшину на месте оприходовал. Но, к сожалению, ничего специализированного у меня не было. А обычный глушитель... — Отец в чем-то прав, — вздохнул младший из братьев. — Но хоть ты не начинай, — поморщился глава рода. — Мы вполне могли немного подождать. — И ничего бы не изменилось, — припечатал старший Токугава Тенри, если кому интересно. — Может, я и нетерпелив, но смысла ждать не было. «Мы все проработали идеально, а то, что девчонка умудрилась...» В этот момент я дважды нажал на спусковой крючок, под тройным фокусом и ускорением. У них не было шанса среагировать. Поморщившись от ощущения близкой смерти двух разумных, осторожно подошел к столу, за которым сидел глава рода. «Что бы это ни было, у меня ему будет лучше». Взяв в руки серый кубик, размером чуть больше моего кулака, который, похоже, и был тем самым артефактом, ради которого все затевалось, я убрал его в рюкзак. Осталось убить старейшину. Благо, в особняке и оставалось-то всего пять человек. Две принцессы, два охранника и... Старейшину я перехватил в коридоре третьего этажа. Он как раз в этот момент зачем-то вышел из дверей одной из комнат. Может, в ванную, может, в туалет, не суть важно. Выстрел, и я подхватываю тело, занося его туда, откуда он вышел. Осталось чуть-чуть. Может, прошвырнуться по особняку да собрать все ценное? Не, нафиг. Это во мне низменные чувства заговорили. И расслабленность, что хуже. Осторожно поднявшись на четвертый этаж, я оглянулся. По закону подлости именно в этот момент должен появиться робот-охранник. Ну или иное техногенное чудо, невидимое для обоих моих обнаружений. Совсем плохо, если охрана у девушек одета в МПД. Вынести-то я их вынесу, даже принцесс прикрою. Но кипиш будет знатный. Уж в доспехах-то тревогу можно поднять мгновенно. Поэтому, приблизившись к нужному повороту в коридоре, я был собран как никогда. Крайне осторожно высунул из-за угла шнур с камерой, которая синхронизирована с моим шлемом, и вздохнул с облегчением. Два мужика в черных костюмах. И все. Ни МПД, ни даже шлемов на головах. Причем один из них держал в руке какой-то, похоже, шар. Удерживая отвод глаз, я подошел к ним поближе. Ну да, шар, слегка светящийся. Подавитель? Тогда зачем он его в руках держит? А, неважно. Стрелял я опять под фокусом и ускорением, хотя чуть позже до меня дошло, что нужды для этого не было. Подавитель же. Быстренько подхватив артефакт, а таким вещам у меня явно будет лучше, осторожно открыл дверь, за которой держали девушек. Да, такого я не ожидал. Полностью пустая комната, под потолком которой висят две клетки. Кто смотрел когда-нибудь фильмы про пиратов или другие исторические киноленты, возможно, видел там клетки, в которых держат заключенных. Вот в таких девчонки и сидели, причем в одном нижнем белье. Что еще занимательно, и пол, и стены комнаты были исписаны какими-то рунами. И, черт возьми, похоже, это не краска. Могу ошибаться, но уж больно на кровь смахивает. Так у что, рехнулись? В мистику подались? Охранников обыскивал, уже не стараясь соблюдать тишину, чем закономерно разбудил девчонок. Проснувшись, они сонно щурились, пытаясь в свете лампы с коридора рассмотреть, что происходит. Ты еще кто такой?» — Первый задала вопрос шины. «А ты и нет. Что делать?» Подойдя к клетке шины, которая после своего вопроса замолчала и пристально наблюдала за мной, осмотрел металл. Увы, делетит. То есть даже с помощью бахира девушкам из клеток не выбраться. С другой стороны, этот металл мягок, а на мне пилотный комбинезон. Эх, зашоренность моя! В пилотном комбезе я и обычное железо погну. — Я пришел за вами, — поднял я голову так, чтобы шина могла увидеть мое лицо. — Так ты через шлем ничего не рассмотришь, там одни визоры, но дабы ей было комфортнее. — Не кричать, не визжать, подавать голос только в ответ на вопрос. Выполнять все, что я вам скажу. — Быстро, четко, без рассуждений. Это понятно? — Да, — кивнула шина. — Посмотрим, как долго они продержатся без вопросов. — Вас прислал мой отец? — спросила принцесса. та, которая внучка императора. — Еще один вопрос, и оставлю тебя здесь. — Извините, — ответила она испуганно. — Меня никто не присылал, — ухватился я за прутья клетки, в которой сидела шина. — Поэтому вам лучше не действовать мне на нервы. После чего, поднатужившись, раздвинул их в стороны. Гений клана Кояма вылезла наружу, не сказать, чтобы бодро... Она и так-то имела потрепанный вид, так еще и пребывание в клетке, где даже в полный рост встать нельзя, не добавляло здоровья. Впрочем, Шина старалась не показывать своей слабости и, оказавшись на полу, застыла, выпрямив спину. А еще, как мне кажется, ей было несколько неудобно находиться перед незнакомцем в одном нижнем белье, но опять же она старалась этого не показывать. «Я могу использовать бахир», — произнесла она, пока я вытаскивал из клетки вторую девушку. «Ой, я тоже!» — вскинулась внучка императора. Я же молча подхватил ее за талию и поставил на пол. «У вас пара минут, чтобы прийти в себя. Пройдитесь по комнате, разгоните кровь». Фусака выглядела получше. Не в плане внешности. В этом смысле мне субъективно шина больше нравится. Зато на ее теле отсутствовали синяки и царапины. А так брюнетка, грудь поменьше, чем у шины, не такая спортивная. Посредственно ее внешность не назовешь, но и чего-то особенного я не вижу. Белье у обеих, к слову, было белое. А можно нам занавески сорвать, а то как-то поюжилась Фусака, обняв себя за плечи. Нельзя, — ответил я коротко. Я не знаю, установлено ли внешнее наблюдение за этой комнатой, — решил все-таки пояснить. Не стоит рисковать. Понятно, — вздохнула она. Фусака Тян подошла к ней шина. Надо пройтись. Мы слишком долго сидели в клетках. «Да, конечно». Шина даже заставила ее несколько раз присесть. В свою очередь сама не преминула сделать пару отжиманий. «Сидите здесь, я скоро вернусь», — вздохнул я, глядя на их скованные движения. «А может...» — Фусака Тян прервала ее шепотом шина. Отсутствовал я недолго. Просто спустился на третий этаж и в одной из комнат взял наволочку и простыню. На самом деле, это моя недоработка. Что мне стоило взять какую-нибудь темную ткань для них? Дело даже не в том, что они фактически голые, просто нам предстоит забраться на крышу, и белая ткань явно будет нас выдавать. Я бы и хотел найти здесь что-нибудь потемнее, но на глаза попадались только светлые вещи. А искать темные долго. Ладно, мой косяк. Надо и такие вещи учитывать. Передав им постельное белье, спросил. «Готовы?» «Да», — кивнул Шина. «Тогда пошли». Выйдя из комнаты, отметил, что девицы старались не смотреть на тела своих тюремщиков, но и каких-то особых эмоций композиция из двух трупов с прострелянными головами у них не вызвала. Балкон на четвертом этаже в особняке был, это я знал заранее. Поэтому, найдя его, осторожно отодвинул край штор и выглянул наружу. «Вроде все нормально». Сняв рюкзак, достал оттуда два мотка веревок. В том, что шина сможет забраться на крышу самостоятельно, особых сомнений не было — Но, идя сюда, я точно знал, что девчонка прошла через многое, и в каком она состоянии, мне было неизвестно. Это даже без учета тесных клеток, которые оказались для меня сюрпризом. Так что было логично перестраховаться. Ну, а про принцессу Фусаку я и вовсе ничего не знал. Может, она изнежена до крайности, или у нее врожденная неловкость, мало ли. Обвязав веревку вокруг пояса, Фусака сунул конец ей в руки, после чего подошел к шине. Та безропотно подняла руки, дав мне возможность повторить процедуру. Стервозность стервозностью, а дурой она никогда не была. Даже если еще не поняла, что нам предстоит, хотя и вряд ли, балкон, веревка, все дела, то перечить спасателю было бы слишком глупо. Хотя, да, опасения у меня были. Она все же учитель, что ей пара падений. Только вот не в этом дело, а в шуме и времени. Необходимо все сделать четко и как можно быстрее. Закончив крепить на них страховку, не отодвигая штор, открыл балконную дверь. Перестраховка, конечно, притом бессмысленная, учитывая, что мы сейчас будем на крышу подниматься. Но опять же, мало ли, даже пара секунд может сыграть свою роль, хотя это уже паранойя. «Скидывайте простыни, не дай боги, мешаться будут». Но начала Фусака, «Ладно». «Да, понимаю, зачем вообще они тогда были нужны...» Но хоть несколько минут комфорта у них было, да и время побыть вдвоем без меня, но уже практически свободными, пока я искал эту одежку, у них тоже было. Теперь же на первом плане практичность, единственный косяк в том, что на улице конец декабря. Япония, конечно, не Сибирь, но и тут им придется померзнуть. Не страшно, я, будучи срочником, в армии в снегу купался, ничего, выдержат и они, благо недолго терпеть придется. — Пригнитесь и осторожно выползайте на балкон, — приказал я. «А мы не замерзнем?» — спросила Фусака. Я даже отвечать не стал. «Не останутся же они здесь из-за какого-то холода». Дождавшись, когда они обе окажутся на балконе, выскользнул вслед за ними и в несколько секунд оказался на крыше, после чего молча показал, чтобы они бросали мне свои веревки, и одновременно на специальной волне подал сигнал. Всего лишь два щелчка, но баражирующий неподалеку пилот в вертолете должен сорваться в нашу сторону. Пять минут... и он будет здесь. Первый на крышу я затащил фусака, которую подтолкнула плечом подрагивающая от холода шина. Затащить обеих девчонок много времени не заняло, а вот оставшиеся минуты для них наверняка растянулись, если не на вечность, то где-то около того. Но вот микрофоны моего шлема уловили звук винтов вертолета. «Приготовились», — произнес я, — «сейчас вас заберут». «Наконец-то», — выдохнула фусака. «Наша сила в скорости. Пусть сейчас ночь, пусть вертолет черный, но звук винтов услышат очень многие. Точнее, все, кто на улице. Спускаться слишком низко он не будет, но и работать с большой высоты не получится. Если дать время силам Токугава прийти в себя и осознать происходящее, то как минимум поднять девушек у нас не выйдет. А может, и сам вертолет постра...» «Да что бы вас! Как так-то?» Визоры шлема четко показывали, что по приближающемуся вертолету был нанесен удар самый распространенный в Японии, а может, и во всем мире стихии — огнем. И если сам удар заметили и девушки, то вот результат вряд ли. А он был интересен. Как выяснилось, в вертолете сидел сильный бахирщик, и он сумел заблокировать копье Агни, технику, которую я помню еще по атаке поляка на мою базу, чисто мастерскую технику. Эх, надо, надо было потратить чуть больше времени и все-таки вычислить этого ушлепка. Теперь же мастер Токугава нам всю малину портит. И главное, какого хрена он атаковал вертолет. Заметил, и ладно. Но вертолет даже не завис над кварталом, просто подлетал к нему, а летать над городом, напомню, могут очень немногие. Это каким же надо быть отморозком, или какую чуйку и стальные яйца иметь, чтобы атаковать пролетающую мимо технику? К тому же не сам Токугава, а его мастер. Не имеет он таких полномочий. Не должен он был атаковать. Дерьмище. Покрутив шею, включил аварийную волну. Атакуйте, Аматэру-сан. И без тебя, ясно, сопляк, — ответила она напряженно. Что там с детьми? Нормально с ними все. Не знакомец сан, — начала говорить Фусака, на что я просто поднял руку, показывая, что занят. Я сейчас в вертолете. Выдаёт дает, старушка, не было такого в плане. И не факт, что смогу его защитить. На земле другое дело, но тут... Про то, чтобы поднять детей к себе, и речи не идет. Не меня так их, так точно уничтожит». В этот момент, ожидавшие все это время неподалеку силы Аматеру, начали атаку. Первое, что я услышал, была стрельба, но почти сразу раздались и взрывы. Людей у Токугава здесь было меньше, чем у Аматеру, но они сидели в укрепленном квартале, и продавить их достаточно быстро все равно не выйдет. А к нам уже наверняка бегут. Лучше бы вы были на земле, аматеру -сан. Я тебе что, молодая козочка в полномасштабных боях участвовать? Да и кто вертолет тогда защитит? Как будто от него есть толк, раз вы там сидите. Еще и запасной где-то рядом летает. Мастера нужно как-то занять. Ну так займись этим. Я не оставлю тут детей одних. Да и полиция жуть как не хочется. Кстати, да, надо бы серверную взорвать, раз уж такое дело. Тогда всему плану конец. Вот уж хрен нас два. Вертолет к тому времени отлетел подальше, а обнаружение жизни показало быстрое приближение к нам группы людей. «Ждите на востоке от квартала», — передал я старухе. и попытайтесь перебросить туда помощь. «Принято», — ответила она. «За мной живо», — бросил девчонкам. Что ж, план «Б», только немного модифицированный с учетом новых вводных. Метнувшись в сторону, я подбежал к чемоданчику, который оставил тут вчера. В сам дом не лез, но инвентарь подготовил. Раскрыв его, достал детали пневматического ружья и, быстренько собрав, засадил гарпун с канатом в стену одного из зданий метрах в двухстах от нас. Нацепив на «Принцесс» специальное крепления, снял со спины рюкзак и достал оттуда подавитель, всучив его шине. «Это...» — начала она. «Подавитель. Как я понял, требует постоянной подпитки бахиром. Включишь его сразу, как только я скажу, поняла?» «Да», — кивнула она. «Как только скатитесь вниз», — продолжил я, защелкнув карабина на канате. «Нажмете вот на этот рычажок и отцепитесь. С места не сходить, не визжать, не паниковать». Будете делать, что я скажу, и вернетесь домой целыми и невредимыми. — Поняла, — ответила Шина. — Мы поняли, — уточнила она, посмотрев на Фусака. — Тогда вперед. Обнаружение жизни показывало, что в той стороне, куда мы направляемся, очень мало народу, да и те в стороне. Не читай месту боя у нас за спиной. Только из-за этого я и настоял, чтобы силы Аматеру, если что, наступали лишь с одной стороны. Проблема в том, что преследуют нас необычные люди, а бахира-юзеры, и от них лучше избавиться заранее. Хорошо бы, конечно, чтобы вертолет смог зависнуть над нами хотя бы на пару минут, но чего нет, того нет. Если мои глаза и бинокль не обманывают, неожиданно вышла на связь аматеру, то по вашу душу идет Камонтоку токугава Ну совсем здорово. А мастер? Да кто ж поймет, кто в этой толпе мастер? Может, и он там. Думаю, должен быть среди преследователей. Отбить квартал они вряд ли рассчитывают, а значит, их единственный шанс — схватить пленец. Дождавшись, когда девчонки будут на полпути к земле, защелкнул свой карабин и оттолкнулся от края крыши. Какая-то система слежения у них осталась, иначе как они так оперативно среагировали на наше отступление? Стоило мне только коснуться ногами земли и отсоединить карабин, как обнаружение жизни показало, что в нашу сторону направились все свободные силы Токугава. О метрах в десяти от нас приземлился огромный метра три высотой демон. Красная кожа, два длинных рога, элементы японской средневековой брони и охренительного размера нагината. «Врубай, подавитель!» — произнес я громко, спиной отступая к девушкам. Пара шагов, и он входит в зону действия подавителя. Да только толку ноль. «Это комонтоку! – выкрикнула шина с долей истерики в голосе. «На него не действует подавитель!» «Черт, нас окружают!» «Аматеру-сан, вы можете расчистить нам путь за спиной?» А демон все приближался. «Я могу ударить куда-то туда», — ответила она. «Но я не вижу отсюда, по кому именно бить». Рассчитывать на ее Комунтоку тоже не стоит. При его масштабности и разрушительной силе оно и нас сметет нафиг. «Отключай подавителя и отбегайте метров на двадцать, после чего вновь включай», — сказал Яшине. «И старайтесь быть в моем поле зрения. И не сопротивляйтесь, если вас будут хватать. Все, сейчас!» Как только девушки сорвались с места, демон ускорил шаг. Я же ждал до последнего, так как не знал, как быстро прекращает действовать поле подавителя. Но когда ждать дольше было нельзя, сделал рывок в сторону, заходя демону в бок. Фокус и ускорение на мне уже висели, Так что первым делом я решил проверить его устойчивость к молнии. Первая, выпущенная из правой руки, попала демону в бедро, отчего он резко развернулся и замахнулся своим дрыном. Вторая, из левой руки, после очередного рывка, угодила ему в плечо, но толку на первый взгляд не было никакого. Так что, сделав еще один рывок, я пошел на сближение. Демон оказался на удивление медлительным. Если вначале я считал, что он просто не начал действовать... то теперь уже понятно, ему меня никогда не подловить. Я бил его по ногам, по бокам, отталкивался от рук и бил в голову, но от моих ударов, которые нифига необычные удары руками и ногами, толку было примерно как от молнии. А вот от сферы давления, попавшей ему прямо в морду, демон даже отступил на пару шагов. Только воспользоваться этим я не успел. Практически одновременно в поле моего зрения появились две группы людей. Одна со стороны особняка Такугава. а другая медленно подходила к сжавшимся девушкам. Действовать пришлось очень быстро и не совсем стандартно. Совсем нестандартно. Немного разбежавшись, я обеими ногами ударил демона в грудь, совершая тем самым толчок его тела в сторону группы, где, скорее всего, присутствовал хозяин Камонтоку Такугава и их мастер. Одновременно с этим, извернувшись в полете, достал пистолет и несколько раз выстрелил, поразив головы молодчиков, которые тянули свои ручонки к девушкам. «Бегом!» — бежал я к ним. «Прямо по улице! Не тормозите!» После чего включил канал Самотеру. «Где эта чертова помощь?» «Их блокируют», — ответила она напряженно. «Говорила я тебе, что нужно подключать Кояма. У меня недостаточно сил для такой операции». «Женщина! Ну да, говорила!» только мельком и, скорее, с вопросительной интонацией. А сейчас, конечно, она ведь говорила. Черт, как бы теперь мое самомнение не вылилось в трагедию. Смотри и учись, женщина! Только и оставалось мне рявкнуть, все равно ведь ничего не изменить. Как работать в условиях, когда все против тебя? Догнав девчонок, одним рывком повалил их в сторону, уводя от трое огненных шариков. После чего поднял их с земли и буквально забросил за угол ближайшего дома. «Подавитель! У тебя?» — схватил я шину, приземлившись рядом. На что она молча подняла руку со стеклянным на вид шаром, опоясанным металлическим ободом, утопленным в артефакт. «Работает?» — и вновь она промолчала, быстро кивнув несколько раз. «Поднимаемся быстрее! Бегом вдоль стены! За углом останавливайтесь и тихо сидите, понятно?» «Да», — все-таки вымолвила шина. После чего, подхватив ничего не понимающую фусака, ломанулась в указанном направлении. Я же развернулся к затормозившему рядом демону. «Достал, тварь!» — прорычал я. Тройной фокус, такое же ускорение, и я вновь лечу к противнику, чтобы с помощью толчка отбросить его подальше. Люди Такугава находились с другой стороны дома и видеть меня не могли, но если я хоть немного понимаю бахира юзеров, эти идиоты попрут сюда лично и закономерно вляпаются в поле подавителя. Я даже не уверен, что это их остановит, так как их противник, то есть я, тоже должен быть без Бахира, а значит, мы в равных условиях. Те, кто без огнестрела, спохватятся быстро, но кто ж им даст на это время? Добежав до угла, где сидели девушки, я присел на колено, доставая пистолет. Демон только-только поднялся на ноги, а из-за угла начали выбегать люди». Длина стены была около двенадцати метров, так что, показавшись им на глаза, я тут же спрятался за угол, дожидаясь, когда они войдут в зону действия подавителя. Первыми к нам направились парни с оружием, но я успел заметить старика в кимоно и теперь следил за ними с помощью обнаружения разума. Хорошо, что все, кто имеет броню, я, про МПД, сейчас обороняют квартал от сил Аматеру, иначе было бы сложнее. Но не сильно, мне-то главное их мастера вывести из строя, Тогда и до Такугава можно будет прошвырнуться, а то этот демон меня реально раздражает. Сделать он мне ничего не может, но и я в таком же положении. Все трое дошли до середины стены. Вот старик вошел в зону действия подавителя и замер. Вот из-за угла вышел еще кто-то, но мне уже плевать. Высовываюсь из-за стены и под фокусом и ускорением произвожу четыре выстрела. Сначала голова старика, потом три бойца, один из которых даже успел выстрелить. От неожиданности ставлю щит, благо он прозрачный и никто ничего заметить не смог бы. Выпущенная противником пуля останавливается в двадцати сантиметрах передо мной и в нескольких сантиметрах над, так что ставил щит зря. Но уж лучше такие рефлексы, чем их отсутствие. В следующий раз пуля может и в лоб прилететь. Кстати, я опознал нашего пятого преследователя. Им оказался небезызвестный мне Такугава Кейджи, двоюродный брат покойного главы рода. Тот самый, чьего сынка я замесил на школьном турнире, и который потом за это начал катить на меня бочку. Видать, патрулировал территорию квартала. Может быть, он даже со старейшиной приехал, так как до того я его тут не видел. Да по-любому так. Из подъехавшей машины вышли трое. Водитель, старейшина и кто-то еще. Так как кроме старика в дом никто не пошел, я подумал, что это один из слуг рода. Телохранитель там, мало ли. «Отключай подавитель», — убрался я обратно за угол. «А через минуту вновь включай, даже через тридцать секунд. Готово? Действуй». Дав указание, я тут же убрал пистолет в кобуру и, метнувшись за угол, сорвался с места. Пробежал недалеко, уходя в рывок, так как Кейджи отпрыгнул назад, освобождая место для своего демона. А тот миндальничать не стал, вдарив по тому месту, где я был, своей огромной нагинатой. Кстати, сам Токугава в руках держал катану, И если память мне не изменяет, а она мне не изменяет, их род как раз и специализируется на фехтовании, используя стихию металла. Причем сам он, как и его двоюродные братья, да и старейшина, имел ранг учителя. Если со стариком все понятно, то остальные еще вполне имели шансы добраться до мастера, если бы не повстречались со мной, конечно. Рывок, еще один... И вот я приблизился к Кейджи вплотную, что он тут же почувствовал, согнувшись от моего удара под дых. Рывок в сторону, и я ушел от ноги демона, который решил банально на меня наступить. Сфера давления, и Кейджи опрокинулся на спину, схлопотав ею в лицо. Две молнии из двух рук, и вновь рывок, чтобы уйти от ноги Наты. Толчок откинул демона в сторону, а я, совершив еще один рывок, накинул на себя очередную парочку ускорений и за две секунды нанес двадцать ударов, от которых Токугава приподнялся в воздух. Еще рывок, и в кейджи полетела сфера давления, после которой я переключился на демона. Так как причинить ему вред у меня не получалось, осталось вновь оттолкнуть его куда подальше. К сожалению, в отличие от человеческих тел, отлетел он недалеко, но для высокого прыжка обратно к Кейджи времени мне хватает. Замахнувшись еще в воздухе, я нанес сокрушительный удар по спине противника, который только и успел подняться на четвереньки. Видимо, предыдущие мои атаки оставили на нем свои следы. Этот удар он еще выдержал, а вот молнии в лицо не пережил. Вернее, в затылок, но не будем придираться. После смерти Такугавы его комонтоку буквально рассыпался серым пеплом, а я, не задерживаясь, метнулся в сторону ближайшей группы людей. Благо они как раз подбегали к нам. Мастер и Токугава мертвы, передал я Аматеру. Приземляйтесь, пока рядом никого. Принято, услышал я ее голос, к нам направляются силы императорского рода, и они уже близко. Действуйте по обстановке, Аматерусан. Вам лучше знать, как общаться с такими людьми. Это точно. Жду тебя в гости, карлик. — Только если мне что-то от вас потребуется, — ответил я. — Все, что мне нужно, я уже получил. Не забыть забрать у шины подавитель. Это было опасно, бездумно и в высшей степени безответственно, — припечатал наследник империи. — Позвольте уточнить, юноша, — спокойно сделала глоток чая Аматеру Атарашики. «Ваш отец согласился отдать похитителям кольцо?» После слов женщины, из наследника будто воздух выпустили, отчего он расслабленно облокотился на спинку кресла. «Нет. Но вы могли бы и сообщить мне об имеющейся у вас информации?» «Я в первую очередь защищала свою честь». «И честь всего рода, у которого практически силой хотели отнять родовое сокровище, и пусть хоть кто-нибудь скажет, что я была не в своем праве», — поставила она чашку на стол. Сидели они в гостиной ее дома, и одно это подтверждало правоту слов о Тарашике. Иначе не наследник приехал бы к ней, а ее пригласили бы для строгого разговора во дворец императора. «Я все понимаю, Аматерусан. Поверьте, уж я-то понимаю. Но и вы поймите меня. Еще одна такая встряска, и я посидею. Это для моего отца Фусака лишь одна из внучек, хотя и ему было непросто», — произнес он, и в последних словах слуг женщины все же уловил некоторую неуверенность. «Но для меня это мой ребенок. Плоть от плоти моей. А вы самолично устроили бойню в центре столицы с весьма туманными перспективами на успех. А Кояма?» Как они-то, кстати, отреагировали?» «Плохо», — ответила Атарашики. Кента даже не позвонил. А его сын устроил тут истерику наподобие твоей». «Я не истерил, я...» «Ты хотя бы был вежлив», — перебила она. «Все, не будем об этом. Операция прошла успешно, и ко мне не может быть претензий». Набрав в грудь воздуха, принц все же произнес не то, что хотел. как скажете выдохнул он не будем но откуда у вас информация о окугава вы можете сказать а ты еще не знаешь приподняла она бровь «Токийский карлик поморщился он этот тип у меня поперек горла и рад бы его найти до да прижать вот только его ранг покачал он головой ну и осторожность все же он грань еще не переступил чтобы за ним императорский рот охотился — Много чести, тут ты прав, — кивнула о Тарашике. А вот другие наверняка его активно ищут. — Да и плевать на них. Лишь бы этого универсала с моим родом не ассоциировали. Важнее сейчас, откуда у вас информация. Так от карлика же удивилась о Тарашике. — Хотите сказать, что вы его не просто наняли на разовую операцию? Это он достал информацию? — Именно, — кивнула Аматеру. Говорить, что карлик и вовсе пришел к ней сам, она не стала. Пусть все думают, что это аматеру такая умная, раз нашла, к кому обратиться, и убедила его в этом участвовать. — А он часом не ваш человек? — спросил осторожно наследник. — Нет, просто наемник. Но я буду вам признательна, если вы не станете усердствовать в его поисках. — Да теперь-то уж точно, — покачал головой мужчина. Чтобы нас потом неблагодарными называли? Не хочет светиться, и ладно. Кстати, любопытство ради, как вы думаете, это один человек или их несколько? Я видела только одного, пожала плечом Аматеру, но, скорее всего, их несколько. Мое личное мнение, уточнила она. На самом деле ей на это было плевать, и она просто из вредности навела тень на плетень. Благо информация и для императорского рода тоже не сильно важна. «Понятно», — вздохнул наследник. «Что ж, тогда я пойду. Если Кояма будут вам докучать, хочу отметить, что мы помним, кто является нам братским родом». «Как будто вы можете на них надавить», — фыркнула она. «Сама разберусь». Как обычно, грустно улыбнулся Нарухито. «Но если что, вы можете рассчитывать на нашу поддержку». «Моральную», — усмехнулась Аматер. «Пока вы в клане, да», — кивнул принц. «Но и это немало». Учту, юноша, учту. Она все учтет, принимая решение.